В течение V века до нашей эры, независимо от той роли, которую играли в этом процессе софисты, в Афинах происходило превращение негибкой пуританской простоты в остроумный и довольно жестокий цинизм в борьбе против тупова и в равной степени жестокого сопротивления гибнущей ортодоксии. Начало этого столетия характеризуется выступлением Афин в защиту городов Ионии против персов и победой при Марафоне в 490 году до нашей эры. В конце столетия, в 404 году до нашей эры, Афины терпят поражение от Спарты, а в 399 году до нашей эры был казнен Сократ. После этого Афины утратили свое политическое значение, но они приобрели несомненное культурное первенство, сохранявшееся вплоть до победы христианства. Некоторые обстоятельства в истории Афин 5 века до нашей эры существенны для понимания Платона и всей последующей греческой мысли. В течение Первой Персидской войны Слава пришла главным образом к афинам благодаря их решительной победе при марафоне. Десятью годами позднее, в течение Второй Персидской войны, афины еще сохраняли первенство среди греков на море, но на суше победы одерживались в основном благодаря спартанцам, признанным военачальником эллинского мира. Однако взгляды спартанцев были узкопровинциальны, они перестали бороться против персов, как только последних изгнали из Европейской Греции. Защита азиатских греков и освобождение островов, которые были завоеваны персами, осуществлялись с большим успехом афинами. Афины стали ведущей морской державой и установили сильный империалистический контроль над Ионийскими островами. Они процветали в период правления Перикла, который был умеренным демократом и умеренным империалистом. Громадные храмы, развалины которых еще напоминают о славе Афин, были построены по его инициативе, чтобы заменить храмы, разрушенные Ксерксом. Город очень быстро богател и сильно развивался в культурном отношении. В результате, как это постоянно случается в такие времена, в особенности, когда богатство было обязано своим происхождением внешней торговли, приходили в упадок традиционная мораль и традиционные верования».